Глава 24 Медленно поворачиваю голову. Фух, рядом никого. Быстро поднимаюсь на ноги. Я одета, все не так плохо. Волосы растрепаны, но это ерунда. Но у кого же я? И почему в голове пустота? Вдох, выдох, вдох, выдох. Напрягай мозги далее, если они у тебя еще остались, в чем я сильно сомневаюсь. Первый же вечер в столице, и я просыпаюсь в незнакомой спальне. Осторожно подхожу к окну, как будто из него в любой момент может выскочить чудовище. Слава Свету, я на территории Академии, а то все могло бы быть значительно хуже. Перед глазами мелькают лица дракона, блондина и рыжего. Эта тройка точно не дала бы сблизиться кому-то еще со мной. Удивительно, но Рональд, кажется, довольно неплохо вписался в нашу компанию. Видать, совместная физподготовка с Реджинальдом сближает. Помню, мы танцевали, веселились, ели, снова танцевали. Но совершенно не помню, как выходили из кафе. Да что со мной? Словно кто-то вырубил посреди вечера. Такое колдовство присуще магии нагов, но нага с нами не было. Вообще, единственный представитель змеиного народа встретился мне в лесу и остался там, на мое счастье. Но не могли мальчики допустить, чтобы кто-то навел на меня чары. Я уверена, они бы присмотрели за мной». «Так тебя и не бросили, к себе в спальню принесли и заботливо одеялом укрыли», — услужливо подсказывает мое сознание. «Замолчи!» — кричу сама на себя. «Просто замолчи!» — добавляю тише и жалобно всхлипываю. «Я не хочу знать, что было ночью, ведь если что-то случилось, я потеряю все. Анджель, секретарь ректора, ясно выразилась, что защита Академии исчезает, девушка остается исключительно перед милостью мужчины». Мысленно прощаюсь с учебой и свыкаюсь с позором. Хорошо, что стипендию не успели выплатить. Буду меньше ощущать себя должной. Только на форму у меня потратились. Ой, у меня ведь нет личной одежды. Свадебное платье испорчено и давно выкинуто. Интересно, мне позволят уйти в этом платье, если пообещаю, что верну его позже? Странно, конечно, что я не чувствую никаких изменений в теле. Да и вообще, ощущения такие, словно я просто спала всю ночь. Очень крепко причем. Может, это нормально? Я ведь и не в курсе, как оно бывает. Но под мамино описание не подходит. Она все же более пугала. Но в ней ведь нет магической искры. Возможно, поэтому со мной на первый взгляд все нормально. Я просто исцелилась. Хм, это даже обидно, если честно. Каждая девушка хочет запомнить поворотный момент в своей жизни. А я себя чувствую так, словно ничего не изменилось. А если все-таки ничего не было? И самый главный вопрос. Кто он? Мой мужчина. «О, проснулась? Молодец, а то я уже беспокоился, не заболела ли, столько дрыхнуть. Я после работы в поле меньше спал. А вот и ответ, кто герой моего сердца. Что сказать, я разочарована». Подсознание тут же воскрешает образ дракона, а потом и Реджа. «Рон, ты меня вчера сюда принес, да? Это твоя комната?» Спрашиваю, горестно вздохнув. «Да, ты вырубилась прямо за столом в кафе, видимо, слишком устала». «Пришлось тащить до Академии. Прохожие наверняка решили, что мы тебя чем-то накачали и несем творить всякие нехорошие дела», — возмущается Рональд. «А вы?» — уточняю осторожно. Надо же подойти к основному. «Мы ничего», — удивляется он. «Сама же в курсе, что пила только сок. Я тебе говорю, поменьше засиживайся за книгами допоздна. А то что это? Первая вечеринка, а ты раньше всех устала. И не от веселья». «Погоди, я припоминаю...» «Я же просто уснула, точно!» — радостно вскрикиваю. «Какое счастье! Я просто никак не могла понять, как я здесь оказалась. А теперь все ясно, пятно в памяти исчезло». «Да, кому-то лучше дома сидеть, а не по всяким злачным местам ходить», — неодобрительно цокает Рон. «Эм, слушай, а я же в твоей комнате?» — игнорирую нотацию. «Верно, и как только ты догадалась!» — он ерничает. «Из-за защиты на твоих покоях пришлось принести тебя сюда». «А где тогда ты спал?» Задаю, наконец, самый важный вопрос. «Как где? В соседней комнате на диване. Твои друзья решили ночью, что со мной можно нормально общаться, и магией пробили дверь в стене. И это еще хорошо, что мы соседи, а то сколько неудобств причинили бы другим», охотно поясняет Рональд. какая прелесть!» Нервно хихикаю. «Ничего не было!» «Я могу продолжить учиться, и никому ничего не должна. Слава Свету!» «Что ты смеешься? Диван нормальный, удобный вполне себе. Пойдем покажу». Он кладет руку мне на талию и открывает дверь. «Проверим его вместе на прочность, как в старые добрые времена». «Отличная идея!» Широко улыбаюсь, вхожу в соседнюю комнату и тут же встречаюсь с глазами с Вальдемаром. «Доброе утро!» Пищу испуганно. «День уже», — отвечает он недовольно, а я мнусь ноги на ногу. «Ладно, я ухожу, не буду вам мешать проверять диван на прочность», — бросает ядовито и выходит в коридор. «Что это с ним?» — не понимает Рон. «Катастрофа», — шепчу. «Это катастрофа!»